как муравьишка домой спешил. Залез муравей на березу, долез до самой вершины, посмотрел вниз, а там его родной муравейник Чуть видать. Муравьишка сел на листок и думает, Отдохну немножко и вниз. У муравьев ведь строго. Только солнышко на закат, все домой бегут. Сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночует. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает, «Ничего, поспею, вниз ведь скорей». А листок-то был плохой, желтый, сухой. Ветер дунул, да и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка, качается, чуть жив от страху. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Упал листок на камень, муравьиш к себе ноги отшиб. Лежит и думает, пропала моя головушка.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 То к небу, то вниз головой, то вверх. Не могу больше, кричит. Стой, стой, я то кушу. Фу, остановился землемер, вытянулся по земле. Муравьишк слез и еле отдышался. Огляделся, видит лук впереди. На лугу трава скошенная лежит, А по траве паук сенокосец шагает. Ноги как ходули, а между ног голова качается. Паука, паук, снеси меня домой, у меня ножки болят. Ну что ж, садись, подвезу. Пришлось муравьишке по паучьей ноге вверх лезть, до самой коленки, а с коленки вниз спускаться пауку на спину. Коленки-то у сенокодца торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног, будто спицы. В глазах у муравьишки замелькали. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. А идет паук быстро брюхом по земле чиркает. Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. Слезай, говорит. Вон жужелица бежит. Она порезви меня будет. Жужелка, жужелка, просит муравьишка. Снеси меня домой, у меня ножки болят. Садись. Прокачу. Только успел муравишка вскарабкаться жужелице на спину, как она пустилась бежать. Бежит шестиногой конь, бежит, не трясет, бежит, будто по воздуху летит. Бежит, Вмиг домчались до картофельного поля. А теперь слезай, говорит Джужи лицо, не с моими ногами по картофельным грядам прыгать. Тут ножки-пружинки надо, другого коня бери. Пришлось слезть. Картофельная ботва, точно лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать, а солнце-то уж совсем низко. И вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то. А ну, муравей, полезай ко мне на спину, поскачи Обернулся муравьишка, стоит рядом жучок, блошачок, чуть от земли видно. Да ты ж маленький, тебе меня не поднять. А ты-то большой, лезь, говорю. Кое-как уместился муравей на спине у блошака, а только-только ножки поставил. Ну, влезь. А в влез так держись. Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, а они у него как пружинки складные. Да щелк, да щелк, распрямил их, глядь уж он на грядке сидит. Да щелк, да щелк на другой, щелк на третий. Щелк, щелк, щелк, щелк, щелк, щелк. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает, а через забор не можешь? А через забор не могу, высок очень. Тут кузнечика попроси, он может. Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой, у меня ножки болят. Садись на загривок. Сел муравьишка к кузнечику на загривок. Кузнечик длинными задними ногами, как швырнет себя в воздух. С треском развернулись крылья, перенесли его через забор и тихонько опустили на землю. «Стоп!» — говорит кузнечик. «Приехали!» Муравьишка глядит вперед, а там река. Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце-то еще ниже. Кузнечик говорит, а через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. Столько! Я водомерку кликну, будет тебе перевозчик. Затрещал, затрещал по-своему. Глядь, бежит по воде лодочка на ножках. подбежала: "Нет, не лодочка, а водомерка, Клоп. Водомер, водомер, снеси меня домой, у меня ножки болят". "Ладно, садись", подвизул. Сел муравишка. Водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как по суху. А солнце уж совсем низко. миленькой и пошибче, просит муравьишка. Меня домой не пустят. Можно и пошибче, говорит водомер. Да как припустит. Оттолкнется, оттолкнется ножками. И покатил. Скользит по воде, как по льду.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 «Пасть, муравишки домой!» «Гляди, — говорит водомер, — «а вот тебе и конь ползет!» И видит муравьишка, ползет мимо неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь?» Все-таки послушался водомера. «Снеси меня домой, у меня ножки болят А где ты живешь?» в муравейнике за лесом у далеконька ну же что с тобой сделаешь садись довезу полез муравишка по жесткому жутчему боку ну сел что ли сел а куда же сел на спину э глупый какой, полежай на голову!» в лес муравьишка жуку на голову, и хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял, а крылья у жука точно два перевернутые корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются тоненькие, прозрачные. Стал жук пыхтеть, надуваться, уф -жу -жу -жу, уф -жу -жу, будто мотор заводит. «Дяденька просит, муравьишка, поскорей! Миленькой, поживей!» Не отвечает жук, только пыхтит. уф -жу -жу, уф -жу -жу. И вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали... Поднялся на воздух. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, жжж-жжж, Как пробку выкинуло его воздухом вверх выше леса, а солнышко уже краем землю зацепило. У муравьишки даже дух захватило. Лесется жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал. А вот и березка знакомая, и муравейник под ней. Над самой вершиной березки выключил жук мотор и шлеп. Сел на сук. Дяденька, дяденька, миленький, взмолился муравьишка. А вниз-то мне как? Вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят. Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыца убрал, подумал, подумал и говорит. Ну, А уж как тебе вниз спускаться, не знаю. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы, муравьи, кушаетесь. Добирайся сам, как знаешь. Глянул муравишка вниз, а там, под самой березкой, его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по поясе. в землю ушло. Глянул вокруг себя, сучья да листья, листья да сучья, сучья да листья, нет, не попасть, не попасть, муравьишки, домой хоть вниз головой бросайся. И вдруг видит рядом на листке гусеница, листовертка сидит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на мотает, тянет И мотает. «Гусеница, гусеница, спусти меня домой. Последняя мне минуточка осталась. Не пустит меня домой ночевать». «Отстань, видишь, дело делаю, пряжу приду. Все меня жалели, все меня жалели, никто не гнал. Ты первая, ты первая меня не пожалела». Не удержался муравьишка, кинулся на нее, да как куснет! С перепугу гусеница лапки поджала, да кувырк с листка, и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко-крепко вцепился. Только недолго они падали, что-то их сверху дерг, и закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана.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 Один последний вход остался. Муравьишка с гусеницей курк и домой. Тут и солнышко зашло. Так муравьишка домой спешил. 재미